В приемном зале перед кабинетом уже толпилось довольно много народу. Я аж слегка застонал. «Эх, блин, ну где же мои царские привилегии-то? И поболеть по-человечески невозможно!» Но потом вздохнул и, напялив на лицо суровую маску, прошествовал в кабинет. «Царь не президент, у него срока полномочий не существует». Так что либо сдохни на посту, либо уходи в сторону, сразу как поймешь, что не тянешь. А никогда срок закончится. Тем более наследник уже вполне себе в силе Эван как развернулся в новых западных губерниях. Все-таки его стажировка в Прямурье пошла ему очень на пользу. Рабочее утро началось необычно. То есть, сначала Никей, как это было заведено уже десятки лет назад, принес мне составленный на сегодня график, поставил стакан с взваром зверобоя. Но вот потом не ушел, а замер, смущенно потупив взгляд. «Ну, что еще?» — сварливым и заноющей ноги голосом пробурчал я. «Прости, государь», — тихо ответила Никей. «Не могу я более тебе помощником быть!» «Я даже опешил. Это почему-то?» Стар стал, повинился Аникий. «Глаза совсем ослабли. Уже пеньте очки не шибко помогают. Да и забывать стал многое. Так не записываю, а все одно чего не то да упускаю, и руки дрожат». В его голосе слышалась тяжкая мука, как будто он сбегал с поля боя. Весь мой артрит напрочь выветрился у меня из головы. Да, дела. Аникей всегда олицетворял для меня абсолютную надежность и неизменность. Другие могли меняться, я и сам их менял. Но Аникей был чем-то вроде руки. Причем правой. Пока она есть и в порядке, ты ее не замечаешь. А когда вдруг с ней начинаются какие-то проблемы... Я встал с кресла, куда рухнул, Едва добравшись до кабинета, и подошел к Аникею. Он стоял, опустив седую голову. Я обнял его за плечи. — Нет, друг мой, ты так просто от меня не отделаешься. Во-первых... Постажируешь еще замену. Не верю, что я никого не подобрал. — Да, государь, — несколько растерянно отозвался Аникей. — Есть кое-кто на примете. Вот и я. засветился он, извлекая из своей неизменной папки, в коей он всегда приносил мне в кабинет документы, листки с данными кандидатов. Но я прервал его, вскинув руку. «После посмотрю. Не главное сие. А во-вторых, скажи мне, где ты жить собираешься?» «Так это... Государь...» — все так же растерянно продолжил Ники. «Поместье у меня под Рязанью от батюшки еще перешло». «И ты туда поедешь?» — удивился я. «Всю свою жизнь...» Аникей прожил здесь, в Кремле, рядом со мной, лишь на время стройки в Кремле также вместе со мной перебрался в Александрову Слободу, поэтому я как-то слабо представлял, как он будет доживать в одиночку, в глухом медвежьем уголу, в приживалах у своей внучатой племянницы. Собственной семьей Аникей так и не обзавелся, Так что в его поместье хозяйствовала она. «Так куда же мне?» Я набычился. «Это что ж, я своего старого верного слугу и в благодарности за всю его добро и службу, самоотверженную, не могу на свой собственный кошт взять. Плохо ж ты меня, оказывается, знаешь, старина. Так вот знай теперь» и палаты, и в коих ты жил, и жалования, которые получал, все до малой копеечки, до самого последнего дня твои. А коль что еще понадобится, то тоже твое. Подходи и спрашивай прямо ко мне, а коль меня не будет, к старшему дворцовому зьяку. Ну, а я к тебе иногда буду захаживать, твоего сбить не выпить. А больно он у тебя хорош. Из глаз Аникея полились слезы. Не то, чтобы он совершенно не ожидал от меня ничего подобного. Да нет, ждал, наверное, что-то. Знал, что я верных слуг всегда жалую. И тех, кто рядом со мной отслужил, кого знал лично, и тех, кого лично не знал. Эван. В царевой царицыной школы первым списком принимаются... Сироты воинов, кои на защите страны и службе Государевой свои головы сложили. Причем они не, не токма служилого сословия, а и тех, кто из крестьян до да посадских отечеством. Но успел до любого командирского чину дослужиться, хоть сержанта, хоть капрала. Я думал, даже и сирот рядовых стрельцов до да драгун брать. Но мест в царевых школах пока места не хватает, а старых боувечных воинов уже без разбору чина обихаживали в монастырях. Такая вот тягота на церковь возложена была. Воинство, кое небесную битву ведет, своих соратников по битвам земным в свое лоно принимало и облегчение в сих трудах натруженному и изувеченному телу давало. Впрочем, туда попадало не так уж и много бывших воинов. Скорее, по желанию и велению сердца, чем от безысходности. С прерывистым сроком службы, полным казенным коштом и солидным денежным довольствием, у большинства дома в тех деревнях и посадах, в кое они уходили на жилое, как правило, уже было хозяйство, обустроено на их собственные деньги. Ну, а о тех, кто служил рядом со мной годы и десятилетия, и говорить нечего. Они были все изрядно удоволены. Нет, я, конечно, скуп, и так, как там Екатерина II или Анна Иоанновна, тысячами десятин земли и сотнями тысяч рублей своих соратников не жалую. Но все ж таки без моей весомой благодарности никто из них не остался. Ну, в пределах разумного, конечно. Но ведь людям, особенно в возрасте, ничего такого и не нужно. А вот некое заветное желание есть у каждого. И пока у меня получалось его угадывать. Потому что тех людей, что служили мне десятилетиями, я знал как облупленных. И из личного общения, и по регулярным докладам моей секретной службы и ничего в этом зазорного не вижу. Доверие есть доверие. Им я людей всегда отделял, но контроля этого не отменяет. И вообще, скольким людям осознание всего факта, что государь доверяет, но проверяет, помогло удержаться от очень соблазнительного в данный момент поступка, о котором потом непременно, шибко пожалеешь». Очень соблазнительные они, вообще, почитай, все такие. Так что и Митрофан, и Тимофей, барон Конвей, мой агент в Англии и многие другие получили от меня и денег изрядный, и еще иного разного. Трифану Голеватому, долгие годы отслужившему мне во Франции, чье поместье располагалось под Москвой, поблизости от села подол Оно, похоже, позже станет городом Подольском. Я нанял архитектора, чтобы он построил в нем ему и его жене французской маркизе. Большой дом, по существу загородный дворец. А семья моего государева розмысла Акима жила в доме, коей за мой кошт был построен в Китай-городе. После смерти Акима я оставил этот дом за его семьей навечно. Но Аникею всего этого было не надобно. Я знал, что ему более необходима была возможность жить поблизости от меня и время от времени видеться со мной. С возрастом, знаете ли, становишься психологом. Утренний прием прошел нормально. Все, прибывшие на прием, докладывали быстро, четко и по существу. Бюрократический аппарат Кои за столько лет изрядно разросся, был вышкален мною и Аникеем настолько хорошо, насколько это было в принципе возможно. Так что к обеду я чувствовал себя неплохо. И, закончив прием, полистал резюме на тех, кого Аникей прочил себе в наследники. И все ребята, судя по резюме, были довольно грамотные, толковые, и уже имели опыт работы, причем и, так сказать, полевой, и в сфере документа оборота. Сам я наметил трех, с коими надо бы побеседовать лично, а потом отдать на стажировку Аникею. И, скорее всего, брать придется всех трех, потому что как Аникею в одиночку справлялся с тем потоком информации, который ему приходилось пропускать через себя я себе не представлял если и честно до сего момента я и не задумывался об этом ну старый дурак тянет лошадь да и пусть ее и лишь сегодня попытался прикинуть что моему старому слуге приходится тянуть потому как подбирая человека на какую нибудь должность надобно по возможности более детально Представить, чем ему на ней придется заниматься. А как прикинул, ужаснулся.